Дорога назад заняла у Билла больше времени, потому что ехал он в гору. Несколько раз ему приходилось слезать с Сильвера и катить его. Ему просто не хватало мускульной силы, чтобы преодолевать на велосипеде более или менее крутые подъемы. Так что к разрушенной плотине Бил вернулся, спрятав велосипед под тем же мостом, уже в десять минут пятого в голову лезли черные мысли. Бен Хэнском мог уйти, оставив Эдди умирать. или громилы могли вернуться и отдубасить их обоих, или, что хуже всего, человек, который убивал маленьких детей, мог убить одного из них, или обоих, как убил Джорджа. Он знал, сколько об этом ходило сплетен и домыслов. Бил, конечно, сильно заикался, но на слух-то не жаловался, хотя иногда люди думали, что он еще и глухой, поскольку говорил он только в случае крайней необходимости. Некоторые считали, что убийство его брата никак не связано с убийствами Бетти Рипсом, Черил, Ламонники, Мэтью Клеменса и Вероники Гроган. Другие утверждали, что Джордж Рипсом и Ламонника убиты одним человеком, а Клеменса Гроган – его подражателем. Третьи думали, что мальчиков убил один человек, а девочек другой. Билл верил, что убийца – один человек, если… Только это был человек. Порой он задавался таким вопросом, а еще тем летом он задумывался о своих чувствах к Дерри. На него все еще давила смерть Джорджа? Или сказывалось отношение родителей, которые теперь вроде бы вообще забыли о нем, продолжая скорбеть об утрате младшего сына и, казалось, не замечали, что Бил по-прежнему жив и может попасть в беду? Все это следовало связать с другими убийствами. С голосами, которые теперь иногда звучали у него в голове, нашептывали ему. Конечно же, не вариации его собственного голоса, ибо эти голоса не заикались. Такие уверенные, такие спокойные, советовали что-то делать, а что-то нет. Потому-то ныне Дэри выглядел не таким, как прежде. Выглядел угрожающе. Улицы, по которым он еще не ходил, совсем и не приглашали, а наоборот. взирали на него в зловещем молчании, и некоторые лица становились таинственными и испуганными. Он этого не знал, но верил, как и верил, что убийца один, что Дерри действительно изменился, и начало этих изменений положило смерть его брата. И мрачные предположения в его голове родились из мысли, что теперь в Дерри может случиться все, что угодно. Что угодно. Но когда он миновал последнюю излучину, все выглядело тихо и спокойно. Бен Хэнском никуда не ушел. Сидел рядом с Эдди. И Эдди уже сидел, положив руки на колени, опустив голову. Но свистящее дыхание никуда не делось. Солнце клонилось к закату, и на воду легли длинные зеленые тени. «Слушай, как ты быстро, Бен стал!» «Я думал, ты вернешься еще через полчаса. У меня б быстрый велосипед!» «Не без гордости», — ответил Билл. В мгновение они осторожно, с опаской разглядывали друг друга. Потом Бен застенчиво улыбнулся, и Билл улыбнулся в ответ. «Парень, конечно, толстый, но, похоже, славный. Остался ведь. Для этого требовалась немалая храбрость». учитывая, что Генри и его дружки могли вернуться. Бил подмигнул Эдди, который смотрел на него с немой благодарностью. — Держи, э Эдди! — и бросил ему ингалятор. Эдди сунул пульверизатор в рот, нажал на рычаг, судорожно вдохнул, откинулся назад, закрыв глаза. Бен с тревогой смотрел на него. — Господи, ему действительно было худо, так? — Бил кивнул. — Я какое-то время боялся, — тихо признался Бен, — гадал, что же мне делать, если у него начнутся судороги или что-то такое. Пытался вспомнить, чему нас учили на тех занятиях в Красном Кресте в апреле. В голове крутилось только одно, надо вставить в рот палку, чтобы он не смог откусить себе язык. — Я думаю, это для эпилептика. — Ох, да, похоже, ты прав. — Теперь Судорог у него точно не будет, — продолжил Бил. Это лекарство подействует. С смотри. Натужное, со свистом дыхание Эдди стало заметно легче. Он открыл глаза, посмотрел на них снизу вверх. — Спасибо, Бил. На этот раз прихватило сильно. — Наверное, все началось, когда тебе расквасили нос, да? — спросил Бен. Эдди печально рассмеялся. Встал, сунул ингалятор в задний карман. О носе я и не думал. Думал о моей мамочке. «Да? Правда?» Голос Бена звучал удивленно, но рука невольно поднялась к лохмотьям свитера и принялась их теребить. «Она только взглянет на кровь на моей рубашке, и через пять секунд я буду в приемном отделении городской больницы Дыри». «Почему?» — спросил Бен. «Кровь же остановилась?» «Слушай». Я помню одного парня, с которым ходил детский сад, с Моргана. Так он разбил нос, свалившись со шведской стенки. Его отвезли в больницу, но только потому, что кровь никак не останавливалась». «Да?» — с интересом спросил Билл. «Он у у умер?» «Нет, но ну неделю не ходил в школу». «Остановилась кровь или нет, значения не имеет», — мрачно изрек Эдди. «Мама все равно». Отвезет меня туда, решит, что нос сломанный, кусочки. Кости торчат сейчас в моем мозгу. Или что-то еще. «Кости могут попасть в т -т твой м -м -м мозг?» — спросил Билл. «Давно уже разговор не был таким интересным. Не знаю. Если послушать мою мамочку, возможно, все». Эдди повернулся к Бену. «Ее стараниями меня возят...» Приемное отделение раз или два в месяц. Я ненавижу это место. Там есть один санитар, так он сказал ей, что с нее пора взимать деньги за аренду. Она устроила такой скандал». «Ну и ну», — покачал головой Бен. Подумал, что Матеди действительно странная. Он не отдавал себе отчета в том, что его руки по-прежнему теребят лохмотья свитера. «А почему бы тебе просто не сказать «нет»?» сказать? «Послушай, мама, все у меня в порядке. Я хочу остаться дома и смотреть «Морскую охоту». «Морская охота» телесериал 1958-1961. «Что-нибудь эдакое?» «Ох», — выдохнула Эйди, и больше ничего не сказал. «Ты Бен Хэнском, так?» — спросил Билл. «Да». «А ты Билл Денбро?» Д -д «Да». «А это э, э, э, Эдди Касбрак пришел на помощь Эдди». «Я терпеть не могу, когда ты заикаешься на моем имени Билл. Говоришь, как Элмер Фат. Элмер Фат, герой мультфильма в киностудии Warner Brothers, не заикается, но вместо одних букв произносит другие и частенько хихикает хе и, и извини, что ж, рад с вами». — Познакомиться, — сменил тему Бен. Получилось как-то чопорно и неубедительно. Возникла пауза, ну, отнюдь не неловкая. За эту паузу все трое стали друзьями. — Почему эти парни гнались за тобой? — спросил наконец Эдди. — Они всегда за кем-то гоняются, ставил Бил. — ставил Билл. — Я ненавижу этих мудаков. Бен какое-то время молчал, а не имел от восхищения, потому что Билл... Как иногда говорила мама Бена, произнес действительно плохое слово. Сам Бен никогда в жизни не произносил слух действительно плохого слова, хотя однажды написал его очень маленькими буковками на телефонном столбе в позапрошлый «Хэллоуин». «Бауэрс сидел рядом со мной на экзаменах», — ответил Бен, — попросил списать, я не дал. — Ты, наверное, хочешь умереть молодым, — восхищенно воскликнул Эдди. Заика Бил расхохотался. Бен резко повернулся к нему, понял, что смеются не над ним. Трудно сказать, откуда он это узнал, но узнал. И улыбнулся. — Наверное, — согласился он, — в любом случае ему приходится ходить в летнюю школу, поэтому он и эти два парня напали на меня. И вот что из этого вышло. «Ты выглядишь так, как будто они тебя у у убили!» Я упал с канза стрит покатился вниз по склону. Он посмотрел на Эдди. «Я, наверное, увижу тебя в приемном отделении, раз об этом зашла речь. Когда мама взглянет на мою одежду, она точно отправит меня туда!» На этот раз расхохотались и Билл, и Эдди, А Бен тут же присоединился к ним. От смеха болел живот, но он все равно смеялся пронзительно, даже немного истерично. Наконец ему пришлось сесть на берег, и чавкающий звук, который издал его зад при соприкосновении с мокрой землей, вызвал новый приступ смеха. Ему нравилось слушать, как его смех сливается со смехом других. Такого он еще никогда не слышал. Не смех компании. Это как раз не редкость, а общий смех, который он, Бен, вносит свою лепту. Он поднял глаза на Билла Денбро, их взгляды встретились, и этого хватило, чтобы они рассмеялись вновь. Билл подтянул штаны, поднял воротник рубашки и принялся выхаживать по берегу с важным видом. Голос его разом стал другим. «Я тебя урою, хорек, и ты мне мозги не компостируй. Я тупой, зато большой. Лобом могу орехи колоть, могу сать уксусом и срать цементом, звать меня Лапочка Бауэрс, и я главный дурак дыри и окрестностей». Эдди упал и катался. по берегу, схватившись за живот и заходясь смехом. Бен согнулся пополам, голова оказалась между колен, слезы лились из глаз, сопли двумя широкими белыми полосами выползали из носа, а смеялся он, как гиена. Бил тоже сел и мало-помалу все успокоились. «Один плюс в этом есть!» Наконец заговорил Эдди. Если Бауэрс будет учиться в летней школе, здесь мы его не увидим. «А вы часто играете в пустоши?» спросил Бен. Такая идея не пришла бы ему в голову и за тысячу лет, учитывая репутацию пустоши. Но теперь, когда он попал сюда, она представлялась даже привлекательной. Собственно, ему очень нравилась эта полоска низкого берега, освещенная солнцем. «Конечно, здесь здорово, и никто нас не трогает. Мы бываем тут часто. Бауэрс и другие ни разу здесь не появлялись. Ты и эти?» И бил покачал головой. Лицо его исказилось, напомнив мокрую тряпку, а в голове у Бена вдруг сверкнуло. Странная мысль. Билл совсем не заикался, когда копировал Генри Бауэрса. «Ричи!» — воскликнул Билл, помолчал, потом продолжил. «Ричи, Тозер, обычно приходит сюда, но сегодня он п -п помогает отцу при прибираться на, ч -ч -ч -на чердаке», — перевел Эдди и бросил камешек в воду. «Плюх!» «Да, я знаю его. Так вы, парни, часто сюда приходите, да?» Идея зачаровала его и вдруг почувствовал желание присоединиться к ним. Довольно часто, кивнул Бил. И почему бы тебе не прийти сюда завтра? Мы, Эдди пытались построить полотину. Бен ничего не смог ответить. Его поразило не столько само предложение, как легкость и естественность, с которыми Бил это сказал. Бен поднялся. Подошел к воде, счищая грязь с громадных окороков. С обеих сторон ручья еще лежали груды маленьких веток, но все остальное вода смыла и унесла с собой. «Вам нужны доски», — указал Бен. «Добудьте доски и поставьте их в ряд, друг против друга, как хлеб, сэндвич. Белые Эдди только смотрели на него. На лицах читалось недоумение. Бен опустился на одно колено. Смотрите, доски здесь и здесь. Втыкаете их в дно ручья напротив друг друга, понятно? Потом, пока вода не успела их смыть, заполняете пространство между ними камнями и песком. Мы оборвал его бил. Что? М Мы это сделаем? Ох, вырвалось у Бена, который чувствовал себя дураком. Он не сомневался, что и выглядит дураком. но при этом ощущал невероятное счастье. Он не мог вспомнить, когда последний раз был таким счастливым. Да, мы. В любом случае, если вы, мы заполним пространство между ними камнями и песком, они устоят. Первая по течению доска под напором воды будет ложиться на камни и песок, Вторая доска через какое-то время отклонится назад, но если мы возьмем третью доску... Вот, смотрите. Он начал рисовать на мокрой земле палкой. Билл и Эдди Касбрэк наклонились вперед и с неподдельным интересом изучали маленький рисунок. На картинке изображена речная вода, перекрытая досками плотины, между которыми насыпан камень и песок. С сухой стороны плотины закреплена подпоркой. Примечание декламатора «Ты когда-нибудь строил плотину?» — спросил Эдди. В голосе слышалось уважение, даже благоговение. «Не-а». «Тогда а, а откуда ты знаешь, что это с, с, с, сработает?» «Теперь уже Бен в недоумении возрился на Билла». «Конечно, сработает. А почему нет?» «Но как ты это с, знаешь?» — спросил Билл. В голосе его звучало не саркастическое неверие, а искренний интерес. «Как ты можешь утверждать?» «Просто знаю», — ответил Бен. Вновь посмотрел на рисунок на грязи, словно с тем, чтобы убедить в этом самого себя, он никогда не видел намовных плотин ни на чертежах, ни в жизни, так что понятия не имел, что нарисовал одну из них.